Глава двадцать четвертая. Скандал Изгнав зажорика и монаха, Ирка разделась, пригладила волосы, уселась около Юлии с видом победительницы. Ты, Юлька, очень доверчивая, начала она. И баба Лиза твоя со всем умом двинулась. Ну разве можно чужих людей в дом пускать? Зажорик без тормозов. Пацан недоделанный, хоть и брат, в чем лично я очень сомневаюсь. Мамаша была женщиной горячей, а его дружок? Ты видела эту рожу? Это ж разбойник с большой дороги. Знаю я его, да и ты помнишь, в нашей школе учился. Олег Монахов, кликуха-монах. Три раза женился. Бродяга без роду, без племени. Экстрасенс, тоже мне... Типичный бомж. Со всех работ выгоняют. Нигде место себе не согреет. А мой братец подбирает, всякое дерьмо и тащит в дом, и Анжелика его придурковатая принимает. Только рожать и умеет, корова. Она мне позавчера звонила, просила денег. Может, я, конечно, слишком, но... Ты понимаешь, я же братца своего знаю как облупленного. После его визитов деньги и вещи пропадают. Андатровая шапка Марика. Мой шарф. Я его на порог не пускаю. Ты, Юлька, извини, конечно, но я как увидела эту нечистую парочку, так меня и заколотила всю. И Баблиза тоже, старая дура. Олег мне понравился, — прошептала Юлия. Он — экстрасенс. У него аура сильная. Не верю я в эти бредни. Был бы экстрасенс, бабки сшибал бы. Нужно еще посмотреть... Все ли на месте? Чего они приперлись? Откуда они знают, что ты нездорова? на работа. Она и своего сектанта привезти собирается. Еще один прохиндей выискался. А давай я лучше тебя покормлю. Ты уже ела? Я не хочу. Хоть бульон или чай. Я сейчас. Ирка легко поднялась и побежала вниз по ступенькам в кухню. Оттуда сразу же донес ее громкий голос. Она вернулась минут через десять с подносом, на котором стояли чашка бульона для Юлии и чашка кофе для нее самой. «Поднимайся!» — командовала Ирка, помогая Юлии привстать и подсовывая подушку ей под спину. «Пей!» Бульон был горячий и соленый, и сильно пах лавровым листом. Юлию сразу же бросила в жар. Ирка пила кофе мелкими глотками и выкладывала последние новости. Марик злой, со мной не разговаривает, дурак. Пусть спасибо скажет, что вообще не выгнали. Лёшка Добродеев укатил в Монако, трепал, что его сам принц пригласил чуть ли не историю княжества писать. Я умоляю. они там все тупые, сами не могут. Классик, тоже мне. Мэр обсуждает с французами условия постройки завода при переработке гречки. Самое время Алексу подсуетиться, а то речески перехватит. Хозяин, правда, его терпеть не может. Ну, да золотой ключик любую дверь откроет. А его супруга тоже мне, первая леди, открыла выставку Рунге в историческом музее. Ты помнишь, в газетах писали, что старый Рунге завещал свой антиквариат музею, Он всю жизнь собирал монеты, мебель, картины, всякое барахло, из комиссионок не вылезал. Ну, конечно, с такой профессией можно не только коллекцию собрать, а и музей открыть. Все городские бабы через его руки прошли. Кому аборт, кому еще чего. Женщин любил до безумия. А вещички оставил все-таки музею, а не какой-нибудь дульцинее. Ну и правильно. Его племянник приехал из Швеции, Валера Рунге. Тоже был на открытии. Говорил, как он счастлив, что имя их останется в памяти города. По ТВ передача была. Врет, конечно. Он бы эту коллекцию с радостью прибрал к рукам. Лучше деньги, чем слава. Но ничего не поделаешь. Дядя был патриотом, хоть и из немцев. А может, еврея? Вениамин рунге, Беня рунге. До да, еврей, конечно, мог Израилю завещать с другой стороны. А тут все равно разворует все. А племянничек ничего, так из себя. Его вывезли в Швецию, когда ему было десять лет. Мать вышла замуж за шведа. Да помнишь, выставка была шведская. Кухни, холодильники, унитазы всякие. Его мать была переводчицей, окончила наш Иньяс. Старше нас лет на пять-шесть. Ты должна помнить. Лялька Рунге, крашеная блондинка такая. Ни рожи, ни кожи, только радости, что шмотки были классные. Ну и снюхалась со шведом. Представителем фирмы. Он вернулся домой, свою законную убрал и забрал ляльку с мальчиком. Повезло, девки. Говорят, свой магазин одежды в Стокгольме. А молодой Рунге тут... Вроде бизнес открывать собирается. Не женат, между прочим. Наши бабы все на уши встали. Он на всех тусовках первый гость. Ирка говорит ты говори, перебирая имена, события, новости. Кажется, она забыла о Юле и говорит с собой. Дома ей неуютно. Дома Марик, с которым они не сказали ни слова друг другу с того самого дня. А у Юльки хорошо. Марик слабый, трусливый, боящийся скандалов, кажется, разозлился не на шутку. Таким она его еще не видела, перестал есть дома, уходит ни свет ни заря, возвращается поздно, видимо, пьяный, швыряет вещи на пол, цепляется за мебель, чертыхается, ночует в кабинете. Ирка чувствует, как ее захлестывает ненависть к мужу, но трогать его боится. Квартиру она ему, конечно, не отдаст, пусть даже и не думает. Квартиру им подарили на свадьбу родителям Марика. Ну и что? Пусть уходит, как настоящий мужчина, перебросив плащ через руку. Пусть хоть раз в жизни покажет мужскую сущность. Юлия дремала. Уже знакомая лиловая долина появилась в дымке. Уже побежали по горизонту войны с луками. Иркин голос напоминает чириканье птицы в ветках дерева. Птицы возятся, роняя на голову всякий мелкий ссор. Смысл Иркиных речей от Юлии ускользает. Ей он не интересен. Ей гораздо интереснее идти по тропинке, к Женькиному дому, сесть на ступеньки, врежаться головой к его сильному плечу и сидеть ни о чем, не думая, чтобы его рука на ее плече. Она идет по тропинке, чувствуя нетерпение и радостное ожидание. Женька, скоро откроется дом с высоким белым крыльцом и темными окнами. В серой дымке. Интересно, что внутри дома? Они зажгут свет, закроют дверь. Юлия приготовит ужин. Они сядут за стол, выпьют вина. Она Юлия опьянит. Женька станет подразнивать ее. Они будут смеяться. Юлия вдруг подумала, что... Останется в Женькином доме. Не идти же на ночь, глядя обратно через поле. В поле темно и страшно, А в Женькином доме светло и уютно. Ее дом, там где Женька. Женечка. Ближе к вечеру произошло еще одно неожиданное событие. Вернулся с работы Алекс, причем не один. Он поднялся в спальню, пропуская впереди себя рослую молодую женщину, большерукую, большоногую, с кирпичным румянцем очень здорового человека и внимательными темными глазами. Густая грива волос была небрежно собрана в тяжелый узел на затылке. Женщина застыла у порога. Алекс подошел к постели жены. «Юлечка!» — позвал он. «Юлечка!» Ирку он не заметил. В сумерках Юля открыла глаза. «Юлечка, познакомься. Это Тамара». «Здравствуйте!» — сказала Тамара, подходя ближе. «Здравствуйте!» — подала голос Ирка. «Привет!» Повернулся к ней Алекс. Досада отразилась на его лице. «Познакомьтесь, Тамара». «Тамара», — обратился он к женщине, — «это Ирина Степановна». Ирка терпеть не могла своего отчества, считая его плебейским. «Тамара?» — переспросила она звенящим голосом, не предвещающим ничего доброго. «Кто такая Тамара?» «Тамара — медсестра», — сказал Алекс. «Она посидит с Юлей, пока Лиза Игнатьевна будет с теткой». Она мне звонила, сказала, «тетка совсем плохая». «Зачем?» — спросила Ирка. В голосе ее был вызов. «Я могу сама посидеть с Юлечкой». «Я могу даже пожить у вас». «Зачем нам чужой человек?» «Тамара». Профессиональная сиделка. Тамара молча рассматривала Ирку. Темные глаза ее в сумраке комнаты казались огромными. «Юлечка!» — горячо сказала Ирка, хватая Юлию за руку. «Для меня это несложно, мне не в тягость, ты же знаешь. Я сама могу, скажи, что не нужно чужих!» Ирин Степановна, будет так, как я считаю нужным». В голосе Алекса зазвенел металл. «Тамара останется, пока Лиза Игнатьевна будет с теткой. За Юлечкой нужен уход. Тамара знает, как это делать. Она много лет проработала в больнице». «Юлька!» — отчаянно закричала Ирка. «Скажи, что ты не хочешь! Скажи ему!» «Ирина Степанна, пожалуйста, успокойтесь. Тамара останется здесь». Будет так, как я сказал. Ирка вдруг разрыдалась. Юлия с беспокойством прислушивалась к громким голосам. Ей хотелось, чтобы все ушли, и снова наступила тишина. Из сцены, которая разворачивалась у нее перед глазами, она поняла, что Ирка кричит и плачет. Алекс недоволен, а чужая женщина пришла, Вместо Лизы Игнатьевны. Она перевела глаза на женщину, молча стоявшую у кровати. Лапик настороженно обнюхивал ее туфли. Женщина стояла неподвижно. Глаза их встретились. Юлия отвела взгляд первая. От женщины исходили флюиды силы и настойчивости. Юлия закрыла глаза. Ей было все равно. Тамара поселилась в их доме, в комнате Лизы Игнатьевны. Большая, она двигалась удивительно легко и ступала неслышно. Она тенью присутствовала в спальне, отлучаясь ненадолго, чтобы принести еду или питье. Молча, терпеливо кормила Юлию. Вытирала ей лицо и руки влажной губкой. Сидела в углу. Вязала нечто бесконечное серого цвета. Время от времени кидала короткие взгляды на Юлию. Ирка, которая тоже приходила каждый день, как на дежурство, с ней не разговаривала. Юлии же было все равно. Она отдавалась сильным рукам Тамары, позволяла умывать себя по утрам. Ела с ложечки, она пребывала в полуобморочном состоянии и лишь иногда приходила в себя настолько, чтобы ответить на Иркина «Как ты?». Отвечала неизменно «Хорошо». Ирка сидела с книгой у кровати, иногда подчеркнуто не обращала внимания на Тамару, рассказывала Юлии городские сплетни. Странное это было сосуществование. С момента появления Тамары Ирка испытывала к ней холодную, бешеную ненависть за то, что та была молодая, красивая, здоровая, за то, что влезла между ней Иркой и Юлией. Она следила за Тамарой, притворяясь, что читает. С ее точки зрения баба Лиза была намного лучше, хоть и старая дура. Тамара, молчаливая, большая, самоуверенная, вызывала у Ирки ярость. Она окрестила сиделку фельдфебелем. А расклад у них получился такой. Ирка читала в кресле, Тамара вязала в углу спальни, Юлия бродила в лиловом мире в поисках Женьки. Вечером приходил Алекс, сидел подолгу у кровати жены, держал ее за руку гладил по волосам. Юлии не было хуже, но и лучше ей не было. Казалось, ее болезнь замерла, раздумывая, как поступить дальше. Привести приговор в исполнение или помиловать. Ирка сначала порывалась помочь Тамаре кормить Юлию, но та отодвигала ее в сторону, неизменно говоря «спасибо, я сама». Ирка приносила виноградный сок и шоколад, варила себе кофе, всячески подчеркивала, что она здесь своя, ненавидя себя за соперничество с прислугой. Так и тянулись короткие зимние дни, без просвета, без надежды. Все ожидали чего-то, сами не зная чего. Что-то назревало, набирая критическую массу и грозя большим взрывом. Недолго осталось ждать. И дождались, наконец. В один прекрасный день приехал Марик. Он ввалился в спальню Юлии, пребывая в самом жалком состоянии тела и духа. От него несло спиртным. Красный длинный шарф волочился по полу. Дубленка была испачкана какой-то липкой дренью. Юлия, вырванная из своего полусна, с удивлением смотрела На Марика. Таким она никогда его не видела. — Юлечка, привет! Марик с размаху уселся в ногах кровати, лапик зарычал. — Ты чего явился? — набросилась на мужа Ирка. — Юльку нельзя беспокоить, пусть спит. — А ты сторожишь сон любимой подруги. Тону Марика был агрессивный. — Уходи! — Ирка вскочила с кресла. «Вон лужа с тебя натекла! Уходи!» «Юля!» — позвал Марик. Он наклонился над Юлей, обдавая ее тяжелым запахом водочного перегора. «Юлечка, как ты?» «Ты что, не видишь?» — закричала Ирка. «Убирайся!» «Вижу. Плохо!» Он потряс Юлю за плечо. «Оставь ее в покое!» — обозлилась Ирка, хватая мужа за рукав. «Ты что, совсем сбрендил?» «Юль!» Настойчиво повторил Марик, Выдираясь из рук Ирки. Но не тут-то было. Ирка держала крепко. Ее трясло от бешенства. Отстань! Марик рванулся, И опять Ирка не выпустила. Тогда он поднялся во весь свой немалый рост И, не рассчитав силы, отпихнул Ирку. Мелкая тощая Ирка отлетела в сторону И с размаху рухнула в кресло. Тут же вскочила на ноги. Завизжала разъярённо. «Ничтожество! пошел вон! Вон!» Подойти к мужу она не решилась. Зато схватила с тумбочки светильник. Лягушонка под зонтиком мухомором и метнула в марика. Егодка! заорал тот, уклоняясь. Лягушонок упал на пол и разлетелся в дребезги. Лапик громко залаял, Тамара шевельнулась в углу и отложила в сторону спицы. Юля открыла глаза и наблюдала сцену с вялым любопытством. Она не понимала, что происходит. «Стетка, стерва! Ты же ее ненавидишь! Молчи, дурак! Ты же всю жизнь ей завидуешь, Юль! Она же тебе всю жизнь завидует! Слышишь, Юлька?» «Ты чего мелешь, псих?» — заверещала Ирка. Бросаясь на мужа, Марик снова отпихнул ее, рявкнув. «Убью, Юль!» Она и с Женькой путалась. «Неправда, подонок! Заткни свою поганую пасть! И с Лешкой Добродеевым! Неправда! Юлечка, это неправда!» — Ирка бросилась к Юле. «Не слушай его! Ты что, не видишь, как ей плохо? Убирайся!» «Заботливая наша!» — Марик демонически захохотал. «Шлюха! Дешевка! Ты ж ни одного мужика не пропустишь, мисс Салина задрипанная! С Женькой ты! Обделалась, он тебя сразу раскусил. Ты ж его звонками задолбала, проходу не давала. Под дверью дежурила, змея, и с Лешкой Добродеевым путалась». «Тебя ж весь город знает!» «Юлечка!» — взмолила Сирка, бросаясь на колени перед кроватью. «Не слушай его! Это неправда! Он меня к столбу ревнует! Ничего не было! Ничего! Слышишь? Ты мне веришь, Юлечка? Ну, пожалуйста, верь мне!» «А это что?» Марик вытащил из кармана дубленки смятый листок и, поднеся к глазам обеими руками, стал читать. «За деньги!» «Оставленные покойником, можно купить много полезных вещей, в том числе и молодого любовника». Ишка пантерой прыгнула на мужа и вырвала листок у него из рук. Но Марика это не остановил. Он держал перед глазами воображаемый листок и продолжал, как ни в чем не бывало... Стареющие бабы падки на молодую плоть, А проституток мужского пола Ничуть не меньше, чем женского. Юля заткнула уши пальцами И закрыла глаза. — Извини, Юля, — опомнился Марик, Остывая, — извини, извини, Может, и не надо было, я, я дурак, Ты извини, — повернулся И, загребая ногами, пошел вон Из спальни большой, неуклюжий, Вышел в коридор и Осторожно прикрыл за собой дверь. Юля все еще зажимала уши пальцами. Она не слышала, как Ирка на цыпочках попятилась к двери, неслышно нажала на ручку, заведя руку за спину и бесшумно выскользнула из спальни. Выждав пару минут, Тамара спустилась вниз и заперла за супругами входную дверь. Она не издала ни звука, во время всей сцены. А Юлия отправилась к Женьке. Шла по знакомой тропинке к Женькиному дому с серыми мраморными ступеньками в трещинках. Ей нужно было его спросить, правда ли это? То, что сказал Марик. День был пасмурный. Лес темнел впереди, птицы не возились в ветках. Тихо было вокруг и как-то безжизненно. Юлия уходила все дальше и дальше, отдаваясь приятному легкому, немного печальному чувству движения без цели. Тамара подошла к кровати, потрогала ее лоб, поправила одеяло. Выражение ее лица было угрюмым. — Женечка, я так соскучилась, — сказала Юлия, усаживаясь на ступеньку рядом с мужем. — Я приходила столько раз, а тебя все не было. Куда ты все время уходишь? Женька пожал плечами, обнял Юлию, притянул к себе. Темно было вокруг, из окна падал неяркий сноп света. — Мне хорошо с тобой сказала Юлия. «Ты же знаешь, как мне с тобой хорошо. Ты не должен был уходить. Ты предатель, Женька. И что у тебя за жизнь сейчас? А может, у тебя здесь кто-нибудь есть?» Марик сказал, что ты и Ирка... «Только я не верю. Она никогда тебе не нравилась. Ты называла ее аферисткой». Бедный Марик, он чуть не плакал сегодня и был пьян. Он запил с горя. И это моя вина. Ирка сказала, что Марик развалил дело, и я... Юлия секлась. Она хотела сказать, что сделала Алекса со владельцем, но подумала, что Женьке это может не понравиться. Юльтя, как? «Какая ты у меня глупая!» Женька поцеловала ее в лоб. «Это все такая ерунда! Поверь мне, хочешь вина?»